55. После взрыва машин-инженерстрой боевиками «Серых волков» Джерри Дональден ожидал больших неприятностей для себя, но их, к его удивлению, не последовало. Хотя гвинет позвонил ему после того, как сообщение о взрыве пронеслось по всем телеканалам и сказал, что приедет за деньгами на следующий день, так как конкуренты устранены и теперь никаких проволочек он не потерпит. Джерри ждал его, строя различные планы, как от него отделаться, так и не придумав ничего умного. но Хунг со своими головорезами облегчил ему задачу, вообще не появившись и даже никак не дав о себе знать, что озадачило Дональдона не на шутку. В общем, все это было в высшей степени подозрительно. Хотя существовала вероятность, что его молчание как-то связано с громкой перестрелкой на окраине Сант-Нодинска, случившейся поздней ночью. Джерри не сильно удивился, если бы узнал, что это действительно так. Эти два события, перестрелка и взрыв здания, очень широко освещались в средствах массовой информации. Не давали о себе знать и настоящие конкуренты, те, что хотели купить за дешево кольцо. Уж им-то наверняка было известно, по чьей наводке произвели диверсию. День проходил за днем, и Джерри все глубже втягивался в основную работу по проекту, но при этом не ослаблял наблюдение за окружающей средой. Первые из самых простых заказов подрядчики уже успели выполнить. Электронные схемы и механические блоки со всех концов Союза на сверхскоростных катерах стекались на каталан. Денег на перевозку Дональден не жалел. Начались монтажные работы по строительству каркаса кольца. Место для строительства Джерри выбрал удаленное. Седьмую планету системы под названием Фраддрол. Шар изо льда пополам с пустым камнем. Маленький холодный пустынный мир, куда никто никогда не совался. Добывать там нечего, транспортные трассы также лежали в отдалении, и поэтому все посторонние легко засекались, что было немаловажно. Дональден нанял рабочих орбитальную платформу ГЛАКЕР. Обычную самоходную баржу, на которой они и жили, и отдыхали после тяжелой трудовой смены. Здесь же базировались два катера, готовых расстрелять любого, кто сунется к кольцу без надлежащих паролей. Другие два рейдера перестраивались в специализированных доках на орбите самого Каталана. В них требовалось сунуть новые энергетические установки, генераторы полей и дополнительные двигатели, работа над которыми еще шла в строительно-конструкторских бюро. Пока все шло хорошо и точно в срок. Никаких признаков того, что ему ставят палки в колеса, не наблюдалось. Даже странно. Зазвонил телефон, и Джерри взял трубку. «Слушаю». «Здравствуй, Джерри». «Здравствуйте, мистер Абробордман», — сразу же узнал абонента Дональда. «У вас ко мне какие-то вопросы по расходованию средств или по срокам готовности? Могу вас заверить, что...» «Нет». «С этими вопросами к тебе обратился бы мой помощник. Я по другому делу». «Вы меня заинтриговали». признался Джерри, и в животе появилось неприятное ощущение пустоты. Голос Амбра Бордмана Джерри откровенно не понравился. От него веяло каким-то отчуждением и паникой. «Сэр, что-то случилось?» «Да, Джерри, случилось. В общем, тут такое дело, Джерри, что я вынужден прекратить финансирование твоего проекта». Эти слова прозвучали для Дональдена, как гром среди ясного неба. Он, конечно, ожидал каких-то неприятностей, но чтобы настолько больших. «Почему, сэр? Вы разуверились в проекте?» Наконец смог выдавить из себя Дональден. Далось это ему нелегко. «Нет. Более того, с последними событиями я только получил дополнительные подтверждения его реальности». «Я не понимаю, сэр». «Признаюсь, я тоже». «В чем тогда дело? Проект находится в состоянии 60-процентной готовности. По сути, осталось только смонтировать все схемы и конструкции». Еще несколько ключевых блоков и все, можно запускать первый тестовый корабль. Не все так просто. Короче, парень, тяжело выдохнул эксцентричный губернатор, решив расставить все точки над Йо. На меня давят по всем фронтам. Финансовые министерства, налоговые службы, полиция, даже пожарные придираются. Я теряю большие деньги. Но один человечек весьма завуалированно намекнул мне, что если я откажусь финансировать твое кольцо, все вернется на круги своя и от меня отстанут. «Вот оно что!» «Да, такие вот дела!» Невесело усмехнулся Абрабордман. «Сэр, вы понимаете, что я не смогу вернуть уже вложенные деньги? Они пошли на оплату заказов, а активов у меня не так много». «Я знаю», — перебил Абрабордман. «Я и не потребую эти деньги обратно. Даже те деньги, что еще есть на счетах, можешь оставить себе как некую компенсацию за такой вот подвох с моей стороны». Подумай сам, что такое один миллиард по сравнению с десятками и даже сотнями миллиардов, что я могу потерять в ближайшее время, если не уступлю их требованиям. Пшик один. Так что в этой части можешь не брать в голову. Спасибо, сэр. Да не за что. Ну, будь здоров, желаю удачи. Против тебя играет по-настоящему сильный и серьезный противник. Я уже это понял. Напоследок я бы тебе посоветовал тоже бросить все и отойти. Но ведь ты же не бросишь. Не брошу, сэр. даже с каким-то вызовом, сказал Джерри. Могло показаться, что это своеобразное оскорбление Абра Бордману, обвинение его в трусости и слабости. Дескать, ты отступил, а я сдаваться не собираюсь. Дональден даже сам сначала так подумал, но потом понял, что эти слова адресуют тем, кто их наверняка слушает. Абра Бордман понял все правильно и хмыкнув, пожелал. «Тогда удачи, парень. Думаю, она тебе понадобится в самое ближайшее время». «Еще раз спасибо, сэр». Связь разорвалась, и Дональдон без сил откинулся на спинку кресла. Ему нанесли очень сильный удар. Его повергли в нокдаун. Без финансирования ему не удастся завершить проект. А для завершения кольца нужно еще минимум 500-700 миллионов. Где взять такие деньги? Ведь на счетах остались сущие крохи. 20-40 миллионов, не больше. Что ж, придется начать все сначала и снова заняться поиском денег. обреченно подумал Джерри, уже прикидывая, где их можно достать. Дональден решил, что нужно обзвонить крупные корпорации. Он полагал, что деньги, пусть и со скрипом, удастся раздобыть, если учесть, что проект находится в стадии завершения. И он взялся за телефон, хотя полагал, что кое-кому придется наведаться лично.